Песнь. Даже в самом сердце зимы поют снегири. Однажды я увидела эту птичку у себя в саду в середине января. Она сидела на ограде у лаврового дерева, чуть склонив голову и изучая меня своим проницательным взглядом. Её грудка, скорее сочно-оранжевая, чем красная, горела, словно спелая ягода, на фоне моего коричнево-зелёного, спящего глубоким сном сада. Снегирь залетел ко мне из соседнего двора, посмотреть, чем я занимаюсь. У себя во дворе я птиц не прикармливаю, ведь у меня кошки, и для пернатых это будет похоже на ужасную ловушку. Но у соседки есть скворечник с кормушкой, и иногда оттуда ко мне прилетают синички и щеглы. Должно быть в надежде, что и я буду к ним столь же щедра. Больше всего я люблю снегирей. Они, кажется, прилетают исключительно из любви к общению». Пожалуй, это самые дружелюбные из всех птиц. Им нравится летать вблизи садов, выискивая земляных червячков. Должно быть, они лучше всех прочих птиц, понимают, что мы не угроза, а наоборот, потенциальный источник лакомств. Но кроме того, похоже, мы им в некотором роде интересны. Они наблюдают за нами, склонив голову и будто спрашивая, чем занимаешься. История знает немало примеров людей, которым казалось, что они подружились со снегирями, И эта дружба порой длилась долгие годы. Кто-то считает, что это иллюзия, сформировавшаяся под влиянием самих птиц. Все они дружелюбные и похожи между собой. И всё же отдельным, особо терпеливым личностям удалось приручить снегиря. Так актёр Маккензи Круг обзавёлся товарищем по имени Зимний Джордж. «Он без всякого страха залетел к нам в дом», рассказывал Круг в интервью для газеты «Телеграф» в 2017 году. Теперь он усаживается мне на плечо и кричит, пока я готовлю еду для своей семьи. Он очень умный и смелый, и мне страшно подумать о том, что однажды он может не прилететь». Круг приручал птицу постепенно. Когда снегирь впервые начал прилетать к нему в сад, Круг сначала бросал ему червячков, а в конце концов скормил ему с руки целую сороконожку. Потом Круг стал специально покупать кормовых червей в местном зоомагазине и прикармливать птицу на заднем дворе. Теперь зимний Джордж обосновался у него в саду со своим многочисленным семейством. «Я, к своему сожалению, до сих пор не подружилась со снегирём, но всегда наблюдаю за ними как за образцовой птичьей семьёй. Они имеют обыкновение появляться как раз тогда, когда настроение у тебя на нуле» как будто подбадривая и напоминая, что в мире ещё осталась капелька волшебства. Раньше я постоянно бегала по тропе от Уайтстейбла до Кентербери. На этой тропе была одна точка на вершине холма, забравшись на которую, я чувствовала, что ещё немного, и я попросту помру под ближайшим деревом. Замедлив бег, я недоумевала, зачем вообще во всё это ввязалась. И именно в этот момент на тропинке всегда возникал снегирь. «Ну привет, старый друг!» Говорила я ему с улыбкой, и в ту минуту мне трудно было не увидеть в нём знамение и знак, что я на правильном пути и нужно продолжать. Проскользнув меж ветвей, он повсюду следует за мной, пока не наступает пора закругляться и лететь домой. Снегирь ассоциировался с зимой ещё в викторианскую эпоху. Об этом свидетельствуют звёзды на новых рождественских открытках. Может быть, это была шутка. Почтальоны, доставлявшие их, в народе назывались «снегири» из-за красных пиджаков. Однако открытки, судя по всему, представляют более старое объяснение связи между снегирями и рождением Христа. По одной из легенд, снегирь получил своё яркое оперение на груди благодаря яслям, куда прилетел посмотреть на младенца Иисуса. Он увидел, что искры костра взлетели на опасную высоту и сел между пламенем и спящим младенцем. Тогда-то снегири опалил грудку, отчего она стала ярко-красного цвета, который перешёл его потомкам. Но и у связи между снегирями и Рождеством тоже может быть вполне очевидное объяснение. Всё очень просто. Снегири всегда оказываются в нужный момент там, где нет других птиц. Они не мигрируют, а их яркое оперение и дружелюбные повадки выделяют их среди иных видов. И ещё они поют даже в самые тёмные месяцы. Впрочем, зимой слышны голоса и других птиц, но чаще всего это защитные песни, чья цель — отпугнуть хищников. Снегири же исполняют долгую сложную песню в самые холодные месяцы, когда ещё слишком рано, чтобы думать о продолжении рода. Один орнитолог обнаружил, что снегири начинают петь, как только дни становятся длиннее, если, конечно, у них есть для этого силы. Сытый снегирь, который запасся достаточным количеством жира, чтобы пережить голодные зимние месяцы, и нашёл источник дополнительного питания для удовлетворения собственных нужд, начнёт петь намного раньше, чем, по его ожиданиям, должны начать петь самки. В эволюционной биологии это явление называется «береговая сигнализация». Жест, свидетельствующий о непревзойдённой силе и жизнеспособности, но по своей природе потенциально опасной для самого существа. Снегирь поёт зимой, потому что может, и хочет, чтобы весь мир, или во всяком случае самки, знали об этом. И в то же время он грезит о более счастливых временах. Спустя год после рождения сына я потеряла голос. Конечно, он не пропал совсем, но стал слабым и тоненьким, каким-то дребезжащим. Когда я говорила долго, он начинал надламываться и прерываться, как неисправный микрофон. В горле начинало свербить, и ко мне привязывался кашель. В конце концов, голос со свистом сходил на нет, а я сглатывала и пила воду, пытаясь его вернуть. Всю свою жизнь я привыкла пользоваться голосом, как надёжным инструментом. И вот внезапно он начал меня подводить. Речь стала прерывистой, слова проглатывались сами собой. В обычной повседневной беседе со знакомыми я знала, что можно просто говорить, пока голос не прервётся, а потом махнуть рукой в надежде, что они сами поймут, что я хочу сказать. Но в большом мире было гораздо труднее. Я зачем-то грешила на простуду и боль в горле, которых на самом деле не было. И сама не знала, зачем вру. Наверное, мне легче было убедить себя в том, что это временная поломка, чем принять, что это навсегда. Нередко в больших компаниях незнакомых мне людей я и вовсе молчала. Бессмысленно было даже начинать. Уж лучше вообще не говорить, чем хрипеть и шептать, пока к тебе попросту не утратят интерес. Эта внезапная немота в первые полтора года материнства превратила меня в ходячую метафору. Это материнство сделало меня невидимой или полувидимой. Меня замечали лишь тогда, когда я забывала сложить коляску в автобусе. Как это вообще возможно с ребёнком на руках? Или занимало слишком много места на тротуаре? Ты чувствуешь, что окружающие тебя недолюбливают. Мало того, что ты слегка раздалась в талии, так ещё и способствуешь перенаселению планеты. Одни считают, что ты целый день сидишь, попивая кофе. Другие, что наоборот шастаешь на работу, забыв о материнском долге. Или первое, или второе. «Как ни поверни, ощущение разбитости и уничтоженности всегда с тобой». В те первые годы мне порой казалось, что никто больше никогда меня не услышит, что всё самое важное, что я могла бы сказать, так и останется тяжким грузом лежать на моих плечах вместе с подгузниками, детским питанием, салфетками и сменной одеждой. Казалось жестоким, что даже мой голос умолкнет, но, с другой стороны, это было вполне закономерно. Страшнее всего было то, что я больше не могла петь. Хотелось бы написать что-то вроде «Не то, чтобы пение играло в моей жизни такую уж важную роль», но это было бы неправдой. Пусть я не профессиональная певица и никогда не стремилась ею стать, но это занятие поддерживало меня всю жизнь, сколько себя помню, с тех самых пор, как пела в машине вместе с мамой, и до последнего, когда подмурлыкивала песням по радио на кухне, готовя еду». Я пела в хоре в школе и университете, и тогда мой голос сливался с другими. Пение в хоре — как алхимия, акт экспансивного волшебства, когда забываешь о себе и становишься частью целого. А пение полузабытых партий в машине и вовсе давно стало проверенным средством от стресса. Но когда появился Берт, голос мой стал совершенно непригодным для пения». Даже когда мне всё-таки удавалось выдавить из себя пару нот без хрипов и сипов, в нём не было больше плотности и богатства звучания, не было великолепного объёма, заполнявшего лёгкие и расслаблявшего межрёберные мышцы. Теперь вместо пения из моей груди доносилось лишь хриплое сипение, а хуже всего то, что я стала фальшивить. Мой голос искажал даже самые простые ноты, Я словно лишилась частички своей души. Обычная диагностика мне не подходила. Мне в нос вставляли камеру, которую проталкивали до самого горла, и ничего не находили, ни полипов, ни воспаления. Ничего, что можно было бы лечить и вылечить. Я просто потеряла голос, вот и всё. Просто один из эпизодов в череде происшествий, подорвавших мою веру в осмысленность собственного существования в этом мире. Когда подруга посоветовала мне брать уроки пения, я посмеялась и ответила, что в этом нет нужды. Я больше не собиралась демонстрировать свой голос публике. Но она ответила, что дело вовсе не в пении. По её мнению, хороший преподаватель мог помочь мне вернуть голос и научить беречь его в будущем. По всей видимости, в среде профессиональных певцов такое явление не редкость. Голос может ослабнуть, и его нужно восстанавливать или настраивать заново. Для меня голос — профессиональный инструмент, а потому нужно воспользоваться методиками других профессионалов. Сдаваться нельзя было ни в коем случае. Я отнеслась к этой затее скептически, но всё же мысль о том, чтобы провести целый час в обществе поющего преподавателя в тихой комнате с фортепиано и пюпитром, была заманчивой. В тот момент подобное времяпрепровождение казалось мне лучше любого спа-салона. Я робко написала учителю, объяснив, что на самом деле хочу не научиться петь, а попросту вернуть себе дар речи. Я удивилась, что он вообще ответил. Оказалось, он находит мою просьбу вполне осмысленной, хотя в ответном письме подчеркнул, что петь мне всё-таки придётся. Я решила, что справлюсь, и мы назначили день и время встречи. Однако с приближением урока в меня закралось сомнение. Мне не удавалось ни взять чистую ноту, ни удержать её. Я стеснялась петь на публике, в особенности в той самой комнате, куда приходили шлифовать свой голос настоящие певцы. Я чувствовала, что мне нужна стерильная клиника, а не аккуратная гостиная, где я внезапно оказалась с пересохшим горлом и единственным желанием — спрятаться за занавеску от стыда за свой ужасный голос. Мой наставник Филипп поразил меня своей практичностью. Думаю, он с самого начала знал, что я на самом деле не хочу петь ни в его гостиной, ни на сцене. И потому мы решили начать со снов, правильной позиции и дыхания. Я неловко пошутила. Уверен, он слышал эту шутку миллион раз, заявив, что уж, конечно, знаю, как правильно стоять и дышать хотя в тот момент даже в этом не была уверена. Способность твёрдо стоять на ногах и свободно дышать присущая взрослому, компетентному человеку, твёрдо осознающему своё место в этом мире. Я постаралась встать как можно увереннее и набрать воздуха в грудь. Потом мы попробовали попеть гаммы. Филипп взял до третьей октавы. Мой голос скользнул куда-то в сторону. «Видите?» — сказала я. Эта затея была заранее обречена на провал. «Попробуем Си», — ответил он. «Си у меня получилось. Конечно, нота вышла слабой и полной воздуха, но я хотя бы попала в неё, а потом и в ля. Так мы пропели всю октаву вверх и вниз. И когда мы вновь вернули Зигдо, я обнаружила, что могу её взять. Она была там, нужно было просто скользнуть чуть в сторону, а не бросаться на неё напролом». Среднее «до» пряталось от меня. До да чего же странно не уметь попасть именно в ту ноту, с которой все начинают. А вот мы начинали с «ля» или даже несколькими нотами ниже, как бы подготавливаясь к тому, чтобы взять «до». Нужно было просто представить, что я готовлюсь к прыжку в длину. Иногда нужно отступить на пару шагов и начать из другой точки — Следующие несколько недель мы работали над тем, чтобы вновь вернуть моему голосу ясное и чистое звучание, объём и точность, которыми я когда-то так гордилась. Я научилась задействовать мышцы в основании горла, представляя, что во время пения тяну невидимую нить, чтобы голос шёл из нижней части гортани. Я научилась выстраивать ноты одну за другой, чтобы песня струилась, как ручей. После этих занятий, вопреки моим ожиданиям, горло у меня не болело. Я чувствовала, как какая-то часть меня расслабилась и как будто расширилась. Втянув ноздрями воздух, я распрямилась. Теперь я больше не чувствовала себя так, будто бы лежу в холодной пещере, спрятавшись от ударов судьбы. После пары уроков мы стали обсуждать, как я на самом деле пользуюсь голосом. Я рассказала ему о том, как проходит весь мой день как я завтракаю на вместе с семьёй, а потом отправляюсь на работу, где целый день громко отстаиваю свою позицию и мнение. В то время я вела курс писательского мастерства, и голос мой выполнял сразу несколько задач. Вдохновить и зарядить энтузиазмом аудиторию, поддержать и утешить в тишине моего кабинета заявить себя твёрдым и непоколебимым авторитетом перед лицом столь же непоколебимой университетской бюрократии. В перерывах между этими задачами, в коридоре и студенческой столовой, я старалась производить впечатление дружелюбного и жизнерадостного человека и никогда не ограничивалась простым кивком или взмахом руки, даже когда очень хотелось. Даже молча я перечитывала километры электронных сообщений как правило, сжав зубы и стараясь сохранять спокойствие, ясность ума и готовность помочь. Я была как лампочка, вечно горящая, а мой голос — орудие, с помощью которого я пыталась заставить всех меня слушать. «Вы читаете свои работы вслух?» — спросил Филипп. «Бывает», — ответила я, — «но не так часто, как раньше». За этими словами скрывалась суровая правда. Меня попросту об этом больше не просили. Либо я перестала наслаждаться вниманием, либо теперь была более уверена в том, что делаю. И всё же я целыми днями декламировала тексты, разбирала чужие произведения вместо своих, старалась, порой тщетно, зарядить энергией аудиторию, где студенты уже были придавлены грузом собственных мыслей и забот. Когда ты преподаватель, то не можешь войти в класс в плохом настроении или без желания чем-либо заниматься. Нужно жертвовать собственной энергией ради студентов, отбросить личную неприязнь во имя их интересов. Нужно избавиться от извечных преподавательских предрассудков и не настраивать себя заранее на то, что те, кого ты учишь, ленивы, грубы или им всё позволено. Вы знаете, что и они порой вынуждены забыть о собственном горе, страхе, грузе ответственности и заботы. Входя в аудиторию, Вы пытаетесь развлечь эту массу людей, а заодно научить их чему-то, что поможет в будущем облегчить их боль. Внезапно мой собственный голос кажется мне эдакой воронкой, в которой сосредоточился весь этот груз и посредством которой я пыталась создать упорядоченный поток слов, чтобы всё исправить. «Читала «Под сенью млечного леса», — спросил меня Филипп, и я ответила, что по странному совпадению — На моём столе как раз лежит новенькое издание, готовое к чьей-нибудь диссертации. Дома, между штабелями виниловых пластинок мужа, имеется и постановка драмы Дилана Томаса в исполнении Ричарда Бёртона, записанная в 1954 году. В виде текста это совершенно непостижимая вещь. Но, тем не менее, меня не перестаёт притягивать её плавный ритм и злой юмор. Филипп раскрыл свой томик и поставил на пюпитр. «Прочти первую страницу», — попросил он меня. И вот опять мой голос начал меня подводить. «Весна, безлунная ночь в маленьком городке, беззвёздная и чёрная, строгая, как Библия, тишина улиц, вымощенных камнем. Дыхания не хватало на такую длинную и витьеватую фразу. Читая про себя, я без труда её понимала, но вслух спотыкалась, словно ребёнок, едва выучившийся читать по слогам. Казалось, чтобы распутать первый абзац, я потратила целую вечность. Голос, словно молот, вслепую ударял одни слоги и отскакивал от других, резкий и пронзительный. Когда я, наконец, добралась до слов, и все жители этого раскачивающегося, плавающего в молчании городка погружены сейчас в сон, Филипп прервал меня. «Слушай». — сказал он, и сам прочёл их, мягко произнося каждый ударный слог, так что слова накатывали друг на друга, словно морские волны. — Представь, что это песня, — сказал он. — Не торопись, не бери текст с наскока, обкатай его со всех сторон. Я попробовала снова, на этот раз робко. Теперь-то я увидела все свои грехи Я-то думала, что умею читать вслух, и при том хорошо. Но вместо того, чтобы как следует прочесть этот нежный, певучий текст, я попросту растерзала его. Я наскочила на него, как завоеватель на неизведанную землю, готовая победить. А вместо этого он победил меня. Я сделала глубокий вдох. Весна. Теперь я читала медленнее, стараясь проникнуться смыслом. И всё равно казалось, будто бы я застряла где-то на перепутье между своим мозгом, дыханием и этим упрямым тягучим текстом. Он словно осветил всё, что в тот момент было неправильно в моей жизни. Я чувствовала, как вместо того, чтобы слиться с окружающей средой, стараюсь захватить её и починить себе. Как ритм пьесы не поддаётся мне ни на уроки музыки, ни в реальной жизни. «Долгие валийские гласные», — подсказал Филипп, и это мне немного помогло. Было нелегко сделать моё отрывистое кентское произношение более певучим, не напутав и не намешав. Но, немного потренировавшись на отдельных словах, мы, наконец, поймали ритм. Под детскими чепчиками, над брошечками и в черноте шёлкового бомбазина слова потрескивали, словно поленье в камине. Копыта ее опутаны водорослями, Она мчится по морщинам булыжной мостовой. Читала я, и вдруг меня осенило. Вся пьеса разворачивается на булыжной мостовой, А по ней не поскачешь галопом. В нем Это идет по улицам ночь. Это похожий на церковный гимн, Соленый, медленный музыкальный ветер На Коренштейн-стрит, И коккол Когда пользуешься голосом как музыкальным инструментом, тебе позволено призывать всех слушать тебя внимательно. Тогда ты имеешь право сказать «внемлите». Мой голос исчез вместе с уверенностью в себе. А вернув его, я словно вновь заявила права на своё место в мире взрослых. Я старалась поскорее произнести слова, как будто боялась, что меня перебьют. Мой голос уже претерпел столько перемен. В детстве меня хвалили за то, что я говорила вежливо, и ругали, когда подражала тому варианту английского, который слышала повсюду в своём родном Грейвзенде. В начальной школе такой говор поощрялся. Хотя в самом начале меня нередко поправляли, в особенности, когда я старалась имитировать йоркширский акцент своей учительницы. Когда мне было восемь лет, и мы переехали в муниципальный район, другие дети дразнили меня за вычурность моей речи, и я стала стараться говорить, как они, добившись лишь того, что дома меня беспрестанно поправляли. Я постоянно меняла голос, дома и в школе, словно играла в теннис. На одном конце корта голос был одним, на другом — совершенно другим. Поступив в гимназию в Рочестере, Я оказалась в окружении девочек, натасканных на специальный экзамен местными репетиторами, дочерей докторов и адвокатов. И мой голос вновь изменился. Впервые в жизни я ощутила, насколько мы бедны, и мне стало стыдно от осознания того, что моей семье не по карману эта школа. Когда возникла необходимость в новых пиджаках или свитерах с полосками на горловине, я упрямо заявила, что ничем не отличаюсь от всех остальных. Этому я научилась у соседских детей, хотя так и не признала это место своим домом, но знания эти мне пригодились. Я не могла претендовать на то, чтобы стать такой же, как другие девочки, и оттого решила намеренно стать полной им противоположностью, вызывающей грубой и неотёсанной. Когда меня вызвали к директору за неподобающий внешний вид, не та юбка, ни те туфли, я поняла, что если громко заявлю «мы не можем себе позволить другие», или даже «я купил их в магазине подержанных вещей», учителя отступят. Я поняла, что мой источник силы в смущении, которое обычно возникает, когда заявляешь, что у тебя нет того, что есть у других. Вместо того, чтобы превратить меня в благовоспитанную барышню, гимназия сделала из меня оторву. В университете голос у меня опять изменился, стал отрывистым, с изысканными интонациями. Теперь я говорила тише. Изо всех сил стараюсь чётко произносить согласные. Дома на каникулах все замечали, что университет изменил меня, что я несколько зазналась, и так далее, и тому подобное. Теперь мой голос — хамелеон. Он меняется в зависимости от того, с кем я разговариваю. Порой я и сама этого не замечаю, кроме моментов ужасного когнитивного диссонанса, когда мне приходится общаться с людьми из двух параллельных сфер моей жизни. Тогда... «Будучи не в состоянии имитировать две манеры речи одновременно, я вынуждена выбирать золотую середину. И это ужасно». Женщинам гораздо чаще мужчин отказывают в праве самостоятельно решать, как говорить. «Если мы разговариваем слишком тихо, с нами обращаются как серыми мышками. Если же повышаем голос, чтобы нас услышали, то сразу становимся стервами». Всем известно, что Маргарет Тэтчер в начале своей политической карьеры брала уроки ораторского мастерства, дабы внушать своим слушателям большее уважение. Её наставник, бывший телевизионный продюсер Гордон Рис, заставил её отказаться от тяжёлой прически и вычурных одежд и выработать более низкий и уверенный голос. На смену резкому образу пришёл более сложный, менее поддающийся однозначной классификации. Тэтчер работала и с преподавателем из Королевского национального театра, который учил её правильно дышать и глотать, не позволяя принимать агрессивные и конфликтные интонации. Она научилась придавать своему голосу тон матери или няни, мягко, но твёрдо направляя нас в нужную ей сторону, заставляя принимать нужные ей решения. Эдакий вкратчивый, приглушённый голос любовника с соседней подушки. Её голосу приходилось нести в себе всю тяжесть страха государства перед женщинами и заставить его поверить в то, что мы способны нормально соображать. Ему не было позволено открыто выступить против патриархата. Можно было только вкратче его увещевать, уверяя, что все женщины так и остались матерями и домохозяйками. А сама Тэтчер – всего лишь экзотическое исключение из естественного для женщин порядка вещей. Совсем не угроза, а, напротив, ценный инструмент для привлечения группы избирателей, важных с точки зрения выборов, но незначительных в культурном смысле, — женщин. И хотя сама я никогда не выдвигала свою кандидатуру на выборы, всё же мне каким-то образом удалось изменить свой голос подобно Тэтчер, смягчив его и убрав из него угрожающие нотки, научившись нивелировать его естественную резкость и скорость. Раньше мои собеседники постоянно жаловались, что я говорю как будто бы не с ними, а поверх них. Я решила, что могу чуть подправить фразы, добавив в них притворную нерешительность. Все эти «эм» и «ээ», чтобы со стороны казаться менее уверенной, чем я была на самом деле. Теперь, стоя в этой комнате, пока дождь барабанил по стёклам, я снова дала голосу обрести утраченную беглость и плавность, с удовольствием слушая собственную речь, позволяя голосу резонировать в горле. За четыре урока я полностью перекроила его, делая то ниже, то громче, то мягче и плавнее. Я научилась почти что пропивать слова, чтобы они перетекали друг в друга, как быстро река нот, как пение птиц. Вновь вернулась среднее до, но даже это не было моей главной победой. Важнее всего было то, что из голоса исчезла хрипота. Теперь, когда я говорила, он был мягким и гладким, как будто смазанный маслом. Он больше не щёлкал и не трещал и не ломался. Слова текли, словно жидкий шёлк. И ещё к своей радости я снова пела. Оказалось, я и сама не осознавала масштабности этой потери. Дело было даже не в тщеславии от пения, а в радости просто петь. В Британии 21 века мы привыкли считать, что только талантливые люди могут петь. И в этом мы принципиально ошибаемся. Право петь есть у каждого, независимо от того, как его пение воспринимают окружающие. Мы поём, потому что должны. Мы поём, потому что так наши лёгкие наполняются живительным воздухом, а сердце парит на волнах музыки. Мы поём... Потому что через песню можем выразить всю свою любовь и боль от утраты, радость и желание. И все эти эмоции зашифрованы в словах, с помощью которых мы можем притвориться, что они вроде как и не наши. В песне нам позволено выплеснуть и боль, и страсть. Песня убаюкивает детей, когда они еще слишком малы, чтобы оценить наши вокальные данные. И через песню мы можем испытать экстаз даже во время самых обычных занятий, вроде уборки кухни или принятия душа. Но главное, мы можем петь все вместе, ведь целые семьи знают одни и те же песни и вкладывают в них один и тот же смысл. Когда я пою вместе с мамой, то всякий раз поражаюсь тому, насколько похожи наши голоса. Есть некий глубокий генетический резонанс в том, чтобы одинаково спеть одну и ту же ноту. С мужем мы вечно поём «Кто в лес, кто по дрова». Но это те композиции, которые имеют особый смысл только для нас. Главным образом печальные мотивы Уитчета Лайнман. Композиция американского автора песен Джимми Уэбба, которую он написал в 1968 году. В 2010 журнал «Роллинг Стоун» включил композицию в рейтинг 500 величайших песен всех времен под номером 195. Когда я пою вместе с сыном, то всегда чему-нибудь его учу. Не только словам и общему ритму, но и тому, как выжить. Как и снегири, порой мы поем просто для того, чтобы показать, какие мы сильные, а иногда в надежде на лучшие времена. Но что бы ни случилось, мы поем.